О, вот уж и огни, видать. Дошел! Дошел! Ой, ты шутка ли? Девяносто верст. Ох, матушка! Не остави меня своею милостью! Бабыль. Радиоспектакль по рассказу Дмитрия григорович Темная осенняя ночь давным-давно окутала сельцо Комкова. Погода стояла бурная, ненастная. Мелкий дождь падал пополам со снегом. Холодный ветер гудел протяжно в отдаленных полях и равнинах. В доме помещицы Марии Петровны было что-то особенно спокойно и тихо. Общество составляло ближайшая соседка Марии Петровны – Софья Иванна или просто Иваниха, как называли ее крестьяне. Дамы расположились в небольшой уютной комнатке, выходившей на улицу. Хозяйка дома была подслеповатая маленькая старушенка с лицом кротким и добродушным, напоминавшим скорее, однако ж безответную простоту, чем первые два качества. Наружность Софьи Ивановны представляла самую резкую противоположность с наружностью ее соседки. Ясно, что эти крутые багровые щеки, готовые лопнуть каждую минуту вместе с серыми глазами на выкате, этот узенький лоб, сплюснутый нос и темные волосы без проседи, несмотря на 50-й год, могли только принадлежать Бойкой и энергичной женщине Софья Ивановна Угодно ли будет вам Еще чашечку Нет, матушка Благодарствуйте Я уж и так по горлышко Больше не могу Слышите, какой ветер? Слышите? Ой, ой, ветер-то какой. О, о, сколько, я думаю, Софья Ивановна, бездомных-то сироточек идут теперь по миру в такую-то погоду. И пристанища-то у них бедненьких нету. А вам бы их, небось, всех к себе заманить хотелось. Много их, матушка Марья Петровна. На всех богодельни-то в вашем комкове не построишь. Да и капиталу-то не достанет. Не достанет. Знаете ли, чем нам объектом сумлеваться, погадайте-ка лучше опять на карточке. Погадайте. Погадать? Извольте. Слова эти произвели магическое действие на старушку. Нужно заметить, что она слыла во всем околотке мастерицей гадать в карты. И в этом сосредотачивалась вся деятельность, все самолюбие доброй Марии Петровны. Вам, Софья Ивановна, я знаю, верно, на червонную даму. Вы всегда на нее Загадывайте Ну хорошо Ставьте хоть на червонную Ой. Уж как хорошо выходит Уж как хорошо Интерес До трифлового короля Получите Большой интерес Постойте Что это? Да. Препятствует какая-то белокурая дама. Довольно пожилая. Белокурая? Кто же, однако ж. Ну, что еще? письмо получите из дальней дороги. Вот, Вести. Вот, видите ли, дорога. Постойте, вот тут как будто болезнь. Господи, помилуй. Нет, небольшая. Простуда какая-нибудь легонькая. Но вообще все очень, очень хорошо. Интерес, большой интерес от Трифового короля получите. Ой. Ох, ну что ж это на самом деле? Слышите, душечка Софья Ивановна, как на дворе собак твоит. И ведь не в первый раз. Ой, уж не к покойнику ли? Ну, вот еще. У вас все на уме вот такое. Просто воет себе собака. Ох, боже Матерь, святой Сергий угодник. Палашка! Палашка! Звали, сударня. Палашка. Ну, какая собака там воет? Весь вечер покоя не дает. Змейка, сударыня. У ней щенят вечер покидали в реку. Так должно быть и воет. Мы ее отгоняли от крыльца. Да никак не сладишь с проклятой. Ох что мне эта собака. Представьте, матушка Софья Ивановна, какой случай с ней был нынешним летом. Взместилась. До фетиски кучерову сыну всю икру искусала. «Уж как же она меня тогда напугала! Сказать вам не могу!» «Чем же вы его вылечили, Мария Петровна?» «Обыкновенно чем. Всегдашнее мое средство. Сначала мышьяком присыпала». «Мышьяком?» «А потом давала ему пить по три раза в день подорожникова листочка». «Напрасно вы это делали! Только лишняя трата». Если хотите, я вам скажу другое средство, и гораздо дешевле. Мне передала его по секрету одна дама. Да я уж, так и быть, не утаю от вас. Для милого дружка и сережка из ушка вы же много больных лечите, вам оно пригодится». «Ах, матушка Софья Ивановна, уж как вы меня много обяжете! Вы не поверите, сколько мне стоят эти лекарства! Ведь из чужих деревень приходят! Разумеется, больной принесет из благодарности то яичек, то рыбки, то метку. Да, Господь, с ними! Я ведь ничего не беру! Народ бедный!» А денежки-то все идут, да идут. Вот то-то и есть. Слушайте же, что я вам скажу. Как у вас укусит кого-нибудь бешеная собака, вы возьмите просто корку хлеба. Так-таки просто-напросто корку хлеба. Напишите на ней, чернилами или все равно, чем хотите, три слова. Озия, зия а-зия и Ельзозия. Да и дайте больному-то съесть эту корку-то. Всё как рукой снимет. Ах, матушка, как же я вам благодарна! <свеч> Сами знаете, мышьяк-то дорого стоит. Ой, дорого. Да еще не скоро достанешь вот. его. Вот. Уж так я вам благодарна, так благодарна. <свят> очень рада, мария Петровна, очень рада. Ну, так как долг платежом красен, говорят добрые люди, и у меня к вам также найдется просьбиться. Что такое? Вот что, вы картофель нынче сеяли? Села Софья Ивановна, сеяла. И такой-то крупный уродился благодарению Царю Небесному. В таком случае прошу я у вас без зазрения совести, просто без зазрения совести, мерочку на мою долю, а? Я не сеяла. Ах, душенька, с радостью пособлю горю. Экая память права у меня. Ой, вот ведь я уж и забыла, что вы мне сказали-то. Что бишь писать-то надо такое? Зо -за, за за Как бишь это... Да вам бы лучше записать это на бумажке. Да, да, и то правда. Палашка, дай-ка мне чернильницу и календарь. Сейчас. Пожалуйста, барыня. А... -а, -а, -а. мой Ель. Ель. Ель. Ель. Зо. Зо. Зи. Зо. Зи. Я. Я. Вот. Ух. Устала даже. Ох, матушка барыня, не в защите. Что случилось, Фёкла? Пришел к нам Какой-то старик на скотный двор Пришел да и сел на порог, Стонет да охает, Да госпожу видеть просит. Уж так плохо, матушка-барыня, Так плохо. Лица на нем, сударыня, нетути И ничего-то не молвит, Только что охает. Так-то ухает, что бедас. — Больно хил, сударыня. Побоялась я его оставить до завтра и пришла доложить вашей милости. — Ой, Пресвятая Богородица, заступница наша, должна быть больной какой-нибудь, бедняжушка. Сейчас, Фёкла, сейчас иду. Подожди меня в аптеке. — Что это вы, мария Петровна? «Уж не хотите ли идти в такую пору, в такое ненастия на скотный двор?» «Помилуйте! Христос с вами! Что это вы делаете?» «Нет, отпустите, душенька! Право сердца не на месте! Пойду погляжу, может, помощь нужна! Скорая!» «Вот уж и скорая! Да не умрет, не бойтесь!» — Должно быть, у вас же на деревне. Упочивали его. Вот и все тут. — Нет, все равно, душенька Софья Ивановна, а я пойду к нему. Все спокойнее на сердце-то будет. Сказав это, Марья Петровна поспешно вступила в комнату еще меньшего размера, увешенную из потолка до полу пучочками сушившихся трав. Тут также находился старинный вычурный шкаф. Сквозь стекла его можно было различить легионы пузырьков, баночек, скляночек и ярлыков. Это была аптека помещицы. Марья Петровна немедля натащила на ноги теплые валенки, закуталась в старый солоб на зайчьем меху, намотала на шею платок, и сопровождаемой феклой, державшей фонарь, отправилась на скотный двор. Сюда, сюда, спожалуйте. Не, не, не отступитесь, батушка барыня. Ох, святой Сергий угодник. Ох, ох чуть было не оступилась. С нами все святые, долго ль до беды. И светит такой. Так вот с ног и ломит. Вскоре Фёкла подвела свою госпожу к скотному двору, мрачной избе, обнесённой с трех сторон навесами. Отворила узенькую дверцу и осторожно ввела бароню в большие черные сени, где вместо пола служила твёрдо убитая земля. «Не оступитесь! Он тут того и смотри где-нибудь, да на полу валяется!» Когда фонарь осветил жилище Фёклы, Ей представилась в тени чья-то фигура, полулежачая, полусидячая, на полу, покрытым редкой соломой. «Посвети поближе, Фёкла!» Фёкла вынула из фонаря оплывшую свечку и поднесла ее почти к самому полу. Марья Петровна явственно увидела тогда при желтоватом трепетном свете огарка, Длинный костлявый образ старика. Лет 80. Продолговатое правильное лицо его, обрамленное реденькими, сероватыми волосами, мягкими как пух, склонялось на узенькую сухощавую грудь, еле-еле прикрытой дырявой рубахой, из которой выглядывали также щедрые плечи и локти. Но, несмотря на некоторую резкость, придаваемую чертам этого человека его чрезмерную худобою, лицо его сохраняло выражение самое кроткое и тихое. Даже запекшиеся побелевшие губы дышали тем невыразимым добродушием, которое как бы просвечивалось во всей его наружности. Старик лежал на полу. Левая рука бедняка безжизненно покоилась на жиденькой холстяной суме в заплатах и поношенной шапке. Последние два предмета обозначали на полу следы воды, которые были пропитаны. Страдальческая наружность бедняка успокоила мало-помалу Марь Петровна. Она нагнулась и сделала шаг вперед. — Ах, матушка. А... Старик, узнав в ней тотчас же барню, хотел было привстать, но усилие его оказалось бесполезным. «Простите, матушка, встать-то не смогу никак. Не взаищите, сударыня. И силой-то больно плохо стал. Не надо, не надо. Лежи, старичок, лежи. Что с тобой? Чем ты болен? Ой, грудь одолела. Ломит все. Ходить не дает. Одышка тяготит меня больно. Уж пятый-то месяц, как бьюсь-то с ней, сударыня. Что ж ты, застудил ее, что ли? Нет, не застудил, не застудил ее. зашиб добре. Да как же это случилось? Я кровельщик, сударыня, а у нас в отчине мельницу ветряную ставили. Народ-то все молодой. Меня и послали кровлю-то свести, видишь, понадобилось. А время-то ненастное стояло. По весне было, сударыня. Я искатился вниз с кровли-то. Да вот грудью-то и упал на бревно-то. Ой. Ой. Вот с тех пор так-то вот и бьюсь с ней, сударыня. Эх, старичок, старичок, да тебе бы тогда надо было кровь пустить или сходить тотчас же в город к лекарю. Да был, матушка, был, да не приняли. <смех> Места, видишь, в пору не было. О, Усилия, которые употреблял бедняк, чтобы говорить с помещицей, казалось, превышали его силы. Внезапно лицо его искривилось, руки брякнули озимь, и он покатился на солому. Фёкла, скорей воды! Господи, Боже мой! Заступница наша, Пресвятая Богородица, ну, скорей! Ой. Фёкла, ну, спрысни ему лицо! Господи, что с ним такое? Ох, матушка барни, с ним это не впервые. Как только пришел он сюда, тоже вот такое попритчилось. Ой! Чего доброго помрет еще, пожалуй. Спросить бы его, барыня, откуда он. Все бы, кажись, не так опасливо. Эх, беда какая! Ох, матушка! Слава Богу! Открыл глаза. Старик тотчас же заметил выражение беспокойства на лице барыни. Он, вероятно, также понял причину ее опасений и вместе с тем все, что ему угрожало в таком случае. Старик старался по возможности придать лицу своему бодрое и спокойное выражение. «Вот, матушка, как словно теперь полегче стало. Да со мной такое-то бывает». Да, «Это ничего, ничего! Не откажите только мне своей милостью! Не гоните меня без помощи! И не гоните меня, как другие-то! Оно, оно — ничего, ничего, матушка! Ой, да вот оно и прошло! Да ты, ты не бойся, не бойся!» Ой, насилы-то я больно свои понадеялся. Прошел добре много. Да ты откуда? Я-то. Да из каких ты мест? Издалеча. Верст за 90. Чьих господ? Бакушиной. Анастасии Семеновны. Матушка, эх, экой ты какой старичок, право. Да тебе бы лучше подождать в городе, пока место в больнице не очистилось. Я сам думал, сударыня, да сказали, долго придется так-то ждать. Я и пошел опять в деревню. Ох, оно бы и лучше было, хоть бы в деревне б дождался. Не у кого было, матушка, в деревне-то жить. Землицы и избенки у меня нет сударыня. Я по старости-то, Спашни-то, уж девятый год как снят. Затяглым считаюсь. Семьи нет, одинокой. У кого ж ты жил? Да у своего же мужичка на хлебах Подсоблял ему кое-что править, Пока Господь сил не отнял. Он же меня и кормил. А когда сил-то не стало, Случилось со мной беда -то. Расшибся, пришёл ему в тяготу, он кормить меня и не стал. Эх, вестимо в чужих людях даром хлеба не дадут. Так неужто ж у тебя никого нет из родни в деревне? Есть, матушка, дочка. Да только не у нас у деревне. За садовником она... В верстах тридцати от Селева живёт. К ней-то с сударыня я и пошел. И лето, почитай, все у неё прожил. Люди, они бедные. В тягости я им пришелся. Они это не сказывали. Да я сам вижу. Не в моготу им стало кормить меня старика. Ну, Ну, я и пошел побираться. А вот в заполье прослышал, матушка, я про твою милость и пришел к тебе. Ты, видно, через силу-то шел. Время-то холодное, не настя такое. Мне хуже ты и стало. Не оставь меня, матушка, своей милостью. Я за тебя буду, Бога, молить. Мне ведь у тебя <смех> здесь так хорошо-то. У избе -то тепло. Обогреюсь совсем. Не гони меня. Не гони меня, моя. Погоди, погоди, бедный старичок, погоди. Отдохни здесь. Сейчас пришлю тебе лекарство. Напьешься горяченького, и груди легче станет. И мази также пришлю тебе. Старик не отвечал ни слова. Но взгляд, брошенный именно барню, Передавал его благодарность Лучше всякой речи. марь Петровна и Фёкла Вернулись в дом. Ну, что у вас там такое случилось? Что за старик-то? Ох, душенька Софья Ивановна, Лучше и не спрашивать. Ох! «Представьте, какой-то старик, старый-старый, пришел за 90 верст в эту погоду, и уж чуть-то живеханик, грудь расшиб бедненький, с мельницы упал. Ох, не знаю, права, чем бы ему помочь». Бузины разве с шалфеем сварить? Пусть напьется горяченького, оно мягчит. А потом велю палашке по натереть ему грудь апальдекоком. А? Как вы думаете? Ой, смотрите, Марь Петровна, не нажить ли вам бед с вашими лечениями? Сами же вы говорите, что старик-то этот чуть живехонек. Ну, а как он вдруг додаст у вас Богу душу? Умрет. Да тут отсюда не отделаешься. Разве не слышали вы, каких хлопот нажил себе через такой вот точно случай Егор Иванович Редичкин? Христос с вами, Марья Петровна, что вы делаете? Ох, Софья Ивановна, не пугайте меня. У меня и так сердце не на месте. Палашка! Палашка! Иду, иду, барыня. Пойди сюда, дура. Влезь поскорее на стул. Сними вон с того шестка два пучочка травы. Эти? Да не эти, рядом. Ну, беги теперь в кухню. Спроси медный чайник у Просковьи и неси его в ту комнату. Что, печка еще топится? Топится. Ну, хорошо. Так беги же, смотри, скорей. Бегу, бегу, барыня. Напою его, Софья Ивановна, тепленькой бузиной. Ой. А Господь не попустит такой беды. «Владыка вседержителю, врачу души телес, смиряй и возносяй, наказуя паки, исцеляй брата нашего». Посети, Минуту врач, спустя Марья Петровна укрой, сидела перед и укрой, печкой, и укрой, Заставляя, врач, заставляя и рябую палашку мешать подряд. целебные травы. Выставляя и в то же подруги, время немощь. твердя молитвой. Запрети духу немощь, остави от него всякую язву, всякую болезнь, всякую рану, всякую огневицу и трясовицу. Ох, какая ж ты нерасторопная! Ух. <связь> Вода в чайнике начинала Эй, уже закипать, господи, когда в комнату христа, неожиданно вбежала фекла. Беда, матушка Варене, старик-то! Никак совсем отходит. Ой, Божья Матерь! Святой Сергей угодник! Ну, мария Петровна, не говорила ли я вам, что это будет? Ой, что же мне с ним делать? -то? А вот что! По-моему, просто-напросто прикажите-ка скорей отвезти его на дорогу. Да пусть идет себе умирать куда хочет. Вести-мо, матушка-барни. Оно что про то говорить? Время ненастное. Да все же лучше отослать его до греха. Видите, Марья Петровна, вам даже это говорит простая мужичка. Что же вы делаете? Помилосердуйте. Послушайте меня. Я вам добра желаю. Посудите сами. Подумают еще, как следствие затеется, что его здесь и убили. Прикажите его отвести скорее. Бог с ним. Своя рубашка ближе. Марья Петровна минуту целую ничего не могла отвечать. Глаза ее были устремлены на лампадку, висевшую перед образом. И, казалось, все существо ее переселилось мысленно на кончик светильни. Наконец она обратила добродушное лицо свое к Фёкле. «Фёкла, беги скорее к старости. Скажи ему, чтоб велел запрячь тележку. Да отвез бы старичка, куда ему надо». Ох, довели ему дать бедненькому пирожка на дорогу. Постой, вот я волью в посудинку бузины. Пусть прежде напьется хорошенько горяченького. Палашка, вынь ей также белый хлебец из кладовой. А ты, Фекла... Ступай сюда, со мной, в аптеку. На тебя, мась. Скажи ему, чтобы натирал грудь утром и вечером. Ох, с нами крестная сила. Ну, ступай, ступай. Господь с тобой. Получив, что следовало, Фёкла перекрестилась и, сломя голову, кинулась к старости. Изба старосты Демьяна была полна народу. Гулянка по поводу приходского праздника была в полном разгаре. Хозяйка дома стояла против дюжего-багрового мельника Кланялась ему неизменно и упрашивала откушать еще пирожка Вот, доктора, ну, грусти, подвинься ты о, С пирогом своим, отойди отсюда Ой, пекла Господи, да что с тобой на тебе лица нет? Да, да Ой, да замолчите, замолчите! Что случилось-то, Фёкла? Пришёл к нам на скотный двор какой-то старик. Совсем хилый, больной, чуть душа в теле. Ой, батю... Отойти скоро может. Барыня велела Демьяну запрячь поскорей тележку и отвезти старика куда ему надо. Ой, ах ти, матушка... А ведь может, то дома нету. Ой! Да, поди загулял где-то. Ой, напасть. Ой, дело-то какое. Да я пойду, пойду сбегу сбегаю. Господи! Ой, господи! Народ, извещенный случаем, валил на скотный двор со всех сторон. Старик лежал по-прежнему на соломе. Ошеломленный шумом, смотрел он недоумение на толпу его окружавшую, Казалось, тяжкое предчувствие того, что должно было случиться, начинало уже малу-помалу малу забираться в его душу. Фекла, продравшись к нему, тряхнула старика за руку. — А что, старик, тебе, кажись, опять легче стало. — Вставай, вставай! Все разом прояснилось перед ним Судорожный трепет пробежал по всем его жилам Он не сказал однако ж ни слова Медленно, с неимоверными усилиями Приподнялся он с помощью рук на колени Постой, дядя, я тебе помогу привстать-то Митроха, пособи! Чего стоишь, рот-то Старика поставили кое-как на ноги. Вот что, старик, ступай-ка ты лучше от нас с Богом. Мы тебя проводим. А то пришел ты, Господь тебя знает отколе. Не равно еще беда с тобой случится. Всем нам хлопотно живешь. Ступай до греха. И то, ишь уж ноги, как трясутся, всего инда дрожь пронимает. Ступай-ка ты лучше от нас до беды. Ты помрешь тебе что? А нам отсюда-то житья не будет. Дело знамое. Ступай, дядя, лучше проступай! Погодите. не велел ему дать мази на грудь. Старик, где у тебя сумато? Старик! Мешок где? Здесь. Здесь вот, мешок его. Вот, вот. Погодите, бары не велел еще положить туда хлеб белый до да лекарства. Ну, дядюшка, а посудина где твоя? Да вот, вот его посудинка. Ну, кажись все теперь. Налила тебе лекарство. Вот твой мешок. Дай-ка я тебе шапку надену. Ну, ну, ну. Ну, теперь Господь с тобой, дядюшка. Ступай от нас. Старик медленно поднял костлявые сухие руки свои к голове и стащил шапку. После этого правая рука его Еще медленнее поднялась кверху, И трепещущая неверная кисть его Прильнула к страдальческому челу, Потом к груди И робко сотворила крестное знамение. Тогда дюжий мужик, Приподняв старика под руки, повел его вон из избы. Опустив голову, бедняк безмолвно потащился в сене. Но когда его вывели на улицу, когда неумолимый дождь начал снова колотить его в бока и спину, когда студенные лохмотья рубашки, раздуваемые свирепым ветром, начали хлестать в его изнуренную грудь, Старик поднял голову И помертвелые уста его Прожитали О пощаде Повелосердствуйте Люди добрые те. Яростное завывание бури Заглушила слова страдальца, И его повлекли прямо как кольца. Вскоре не стало старика В сельце Комкове. На другой день, утром, Софья Ивановна собралась ехать домой. Обещанный кулечек с картофелем был привязан белобрысовой палашкой к экипажу. Мая Петровна готовилась последний раз поцеловать дорогую соседку. Как в это самое время, откуда ни возьмись, появился перед нею староста. — Что ты, Девьян? — Да к вашей милости, матушка Мария Петровна. Вечер, матушка. Приходил сюда хворый мужик. Так вы его отослать приказали. Ну, слава богу, сударыня, отделались мы от него. Такую было беду заварил. — Что такое? — Да что, матушка Мария Петровна. Сюда приехал на мельницу мужик из Орешкова. Сказывал, старика-то, вишь, нашли у них нынче к рассвету на меже мертвого. Ай, бедняжечка, бедняжечка. Пошли, говорит, их не ребята за кольями, а он, сударыня, и лежит подле самой-то межи в канавке. Словно, говорит, живой. Ой. Подле него мешок, шапка. Рассказывал мужик тут. К ним и становой виш приехал. Так а-то, говорит, беда завязалась. Ну, не говорил ли я вам, что это будет? Божья Матерь, Божья Матерь, Святой Сергий Вгодник! Головка а ее трясла сильнее обыкновенного и тёплые благодарственные слезы текли по иссохшим её щекам. Но да слава царю небесному, что это дело так благополучно для вас окончилось! Очень рада! Ой, прощайте, душечка Марья Петровна! Благодарю за хлеб, за соль, да к нам, за Куряева. Поскорее приезжайте, погадать в карточке. <связь> Прощайте. И дрожки покатились, унося с собой помещицу, добрую меру картофеля и целый короб новостей. Божья мать, святой Сергий в Не оставь, матушка, не оставь меня своей милостью, не оставь, оставь, оставь. Не оставь, стой, стой, не оставь, стяг, стяс. Я ведь ему бузины дала. Я пальде Кока дала. Опальде Кока. Вес, нес, нес, вес, буду, буду за тебя молить, молить. молить. молить, молить. Вы слушали радиоспектакль по рассказу Дмитрия Григоровича Бабыль Роли исполняли от автора Народный артист Советского Союза Михаил Ульянов Бабыль Народный артист России Николай Пастухов Мария Петровна народная артистка Советского Союза Ия Савина Софья Ивановна, народная артистка России Нина Дорошина Фекла Народная артистка России Татьяна Панкова, Палашка, артистка Дарья Фролова, Староста, народный артист России Геннадий Фролов. В спектакле принимали участие заслуженная артистка России Елена Мелиоти и артист Сергей Жирнов. Соло на балалайке Дмитрий Калинин. Звукорежиссер Дмитрий Трухан. Автор инсценировки и режиссер-постановщик Заслуженная артистка России Лия Веледницкая.